Глава 13. Закончив разговор, Арианель недовольно морщится при виде моих увечий, которые будут заживать еще минимум час, а то и больше, после чего отходит и вытаскивает из внутреннего кармана плоский металлический кисет. Раскрыв его со щелчком, она принимается неторопливо сворачивать самокрутку. Табак у нее душистый, но пахнет своеобразно. Интересно, что в нем? Пока ново возится, я пробегаю глазами по сообщениям, которыми меня засыпало сопряжение. Вы находитесь на испытании категории «Гнездовище». Ограничение до пяти участников. Для того, чтобы покинуть территорию, уничтожьте все враждебные формы жизни. В случае успеха вы получите награду. На ее количество и качество влияет стиль и скорость прохождения. Следующее уведомление. Благодаря действиям прародителя гнездовища начат всплеск, который приведет к необратимым последствиям на всей окружающей территории. Оценочное время до завершения процесса – 9 минут 37 секунд. Еще одно вы атаковали другого участника испытания. В случае победы над ним и успешной зачистки гнездовища вы получаете дополнительную награду. Испытание будет считаться завершенным после гибели или бегства одного из участников. Очень любопытно. Во-первых, Крайтакс идентифицировался как полноправный участник испытания потому что он настолько сросся с Вальторой. Вряд ли любой неразумный монстр будет считаться игроком или, как тут у них принято, претендентом. Во-вторых, сопряжение и те, кто стоят за ним, прямо поощряют междоусобицы и внутренние конфликты. Давай, замочи своего другана, зато получишь подачку с барского стола. Сколько таких зачисток срывалось на других планетах только потому, что один из членов группы внезапно решал ударить в спину союзникам. Монстры получали возможность оправиться и добить выживших. Приятно также знать, что сука Ехидна свой бонус не получила, потому что не смогла расправиться со всеми нами. Хотя она и атаковала нас уже после того, как сопряжение подвело все итоги, И открыла тот портал. Последнее сообщение. Испытание пройдено успешно. Вклад егеря 100%. Затраченное время 16 минут 27 секунд. Награда увеличена в связи с быстрым прохождением испытания. 1 миллион 100 тысяч единиц арканы распределено в соответствии с индивидуальным вкладом выдана дополнительная персональная награда выдана дополнительная персональная награда за победу над другим участником выдана дополнительная персональная награда за прекращение всплеска забавно получилось Поскольку внутрь испытания я вошел, когда оно еще не было зачищено, автоматически меня записали в команду участников. А поскольку с Крайтексом я сцепился до того, как он прикончил вожака Баякхи, наш конфликт продлил испытание. В результате из-за смерти Вальторы, в одиночку выкосившей стаю пташек, все ее заслуги приписали мне». Вдвойне забавно, что если в ходе прохождения испытания участников убивают монстры, это ведет к штрафам и снижению награды. А если они сами друг другу вскрывают глотки, это пожалуйста. Это на здоровье. Даже бонус накинем. Подтвердите готовность получить дополнительные персональные награды. Кошусь единственным глазом на горгону, которая задумчиво курит, изучая огромное дерево, и даю отмашку. Рядом со мной появляется целая россыпь предметов. Пара жетонов. В одном хранится аркана, второй сияет медным. Нечто вроде перламутровой жемчужины и пульт управлений, похоже на те, что идут к транспорту. Пополняю свой кошелек и приступаю к изучению остальных трофеев. Содержит способность аэрокинез. Требует интеллект Б, восприятие Б, резонанс Б, интенсивность Б, пассивная ступень Б. Шанс отторжения 29%. Позволяет вам управлять воздухом по своему желанию а также манипулировать его формой и свойствами. Вы можете направлять мощные порывы ветра, чтобы атаковать своих врагов или защищать себя от вреда. Ассортимент доступных манипуляций включает температуру, агрегатное состояние, плотность и проводимость, усиливает все способности, связанные с элементом воздуха. Черт! На моем лице расползается широкая улыбка. Я даже представить себе не могу все возможные применения для подобной способности. Одно знаю точно, это невероятно полезное приобретение. Что оно может усилить само по себе? Хм, навскидку струны пустоты. Те как раз используют спрессованный воздух. А еще можно сделать вывод, что персональная награда за победу над другим участником испытания – это одна из его способностей. «Именно так они тебя и покупают», – меланхолично замечает Гаргона. Выдохнув колечко дыма, она продолжает. «Дармовая сила, ради которой не нужно тренироваться, не нужно проливать пот и кровь». «Что может быть проще?» «Убей какого-нибудь зверя, поглоти его и получи новый сияющий костыль!» «Костыль?» – удивляюсь я. «Верно, партнер!» «Способности сопряжения – всего лишь костыли для немощных, позволяющие им прожить немного дольше!» «Они атрофируют вам мозги!» зачем учиться стрелять если можно купить соответствующий навык в магазине зачем изучать тактику и стратегию если достаточно повысить восприятие и интеллект чтобы увеличить право на ошибку ты все так же некомпетентен но быстрее реагируешь и быстрее принимаешь решения неверные «Решение! Это наркотик, и вы пляшете от радости, когда вам подкидывают новую дозу!» «Инстинктивно мне хочется отмахнуться от ее слов, но не каждый день сталкиваешься с новой, которая готова делиться с тобой мудростью. Поэтому обдумываю сказанное и, наконец, спрашиваю...» «Ты же сама используешь способности сопряжения, как и остальные стрелки!» «Использую!» — соглашается Арианнель. «Однако я не забываю один непреложный факт. Что легко досталось, может быть так же легко отнято. Всегда помни, что наши планеты пострадали по чьему-то указу. Это было не совпадение». Не случайность и не злой рок. Если лиходей готов убивать триллионы, как, думаешь, позволит ли он кому-то обратить свои дары против себя? И что станет с тобой, когда из-под тебя выбьют твои золотые, блестящие костыли?» С каждым словом я все сильнее чувствую полыхающую в ней праведную злость. Загадочный кукловод ушел от ответа, и это жжет ее, как стрелка изнутри, незатухающим углем. Эмпатическая проницательность считывает ее эмоции, а струны сердца раскрывают мне самую суть горгоны. Она, остро чувствует творящуюся несправедливость, ничего не может с этим поделать и оттого еще сильнее ерится на себя и тех, кто окуклился в своем мирке, игнорируя происходящее. Сейчас точно не время спрашивать ее про поиски закулисного организатора, поэтому говорю нечто иное. То есть смысл в том... «Чтобы не полагаться на способности, а развивать те навыки, которые принадлежат только тебе!» Кривая усмешка пробегает по искалеченному рту Арианелли. «Я полагаюсь на эти отравленные дары сопряжения не больше, чем на хромовом мустанга с бешенством. Возможно, он отгонит подкравшегося койота, но, скорее всего, выкинет тебя из седла». Она тушит бычока раскрытую ладонь и щелчком пальцев отправляет его в воздух, после чего произносит «Мои собратья поставили способности сопряжения себе на службу. Даже оружие врага может принести ощутимую пользу. Однако мы помним, что делает нас стрелками, что дает нам настоящую силу. Выжидающе смотрю на нее, и Горгона с насмешливой улыбкой отвечает. «Вот это, партнер!» Ее палец стучит по виску. «И вот это!» Ее палец упирается в грудь напротив сердца. «Вот почему тебе не пройти, Гарнила!» «Ты не знаешь того, что известно любому подмастерью еще до того, как он заработает свои первые револьверы! Мы не целимся рукой! Мы не стреляем рукой! Мы не убиваем оружием! Мерлин, тебя задери!» Харкнув себе под ноги, она уходит по направлению к убитой ею твари. «Да уж!» «Загадка на загадке и загадкой погоняет!» «Чем они тогда стреляют в своем гелиаде? Задницей?» Перевожу взгляд на оставшиеся трофеи. «Астролюминальный катализатор. Может быть встроен в телепортариум для двукратного увеличения дальности совершаемых прыжков». «Неплохо. Даже отлично!» Это должно усилить нашу факторию. Переходя к пульту управления, ожидаю увидеть очередной мотоцикл или машину, но меня ожидает сюрприз. Прототип галарского охранного бота. Модель Кадачи. Вооружение. Энергокогти. Пулемет. Ионное поле. Плазменное орудие. Защита. Кинетическо-энергетический барьер. Количество поглощаемого вреда 717 тысяч джоулей. Аспект ⁇ Восстановление. Стоимость 812 тысяч 995 единиц арканы. Ступень ⁇ Б ⁇ Бот обладает улучшенной матрицей искусственного интеллекта. Которая позволяет ему безупречно выполнять функции охранника и компаньона. Аспект восстановления. При получении повреждений бот автоматически производит ремонт, не требующий дополнительного вмешательства со стороны оператора. Что ж, в моем текущем состоянии мне действительно не помешает охранник. Тем более, что дамочка с дерьмовым характером сказала, что ради меня пальцем о палец не ударит. Сейчас прибежит очередная крокозябра и начнет меня медленно и со вкусом жрать. Вот Горгона обрадуется. Проблема сама собой решилась. «Давай посмотрим, что ты за машина такая!» Бормочу я себе под нос и активирую устройство. Из воздуха материализуется громада размером с матерого тигра. Четыре когтистые лапы, длинный хвост, напоминающий не то о белке, не то о крокодиле, серебристо-белое глянцевое покрытие брони, из которой торчат всевозможные технологические узлы. Башка заканчивается сферой в обрамлении пластин брони. Уверен... В бою они мгновенно сдвинутся, закрывая уязвимое место. Вначале ничего не происходит, а затем сфера зажигается, как самый настоящий дисплей. На нем возникают два сияющих синих глаза. Через миг над ними вылезают брови, а под конец черноту разрезает озорная улыбка. От нее так и веет задуманными проказами. Тем временем мой модуль управления сразу же подхватывает бота. Обнаружено новое периферийное устройство. Происходит соединение. Ожидайте. Процесс завершен. К изучает меня секунду-другую, а потом бесшумно прижимается к земле, выгибая спину и топорща хвост. Тот подрагивает, как наэлектризованный. Здорово, босс! В ухе звучит слегка искусственный, но все же наполненный эмоциями голос. Напоминает подростка, у которого только недавно сломался голос. Эм. Кадачи? Это... Я. Самодовольно тянет бот. А ты точно охранник? Конечно! Отзывается он. Хочешь что-нибудь? Взорву! На дисплее возникает дрочливое изображение. Или вон той тетке навешаю... А? Как пальную ей в задницу из плазменной пушки. «О-о-о-о!» Его хвост начинает раздвигаться, формируя толстый ствол спрятанного орудия. Стоп! Я даже пытаюсь привстать. Ты чё такой... Контуженный? Так это... Босс! Моя же матрица личности под тебя адаптируется при первоначальной загрузке. Видимо, так у нас выше процент совместимости. Тяжело вздыхаю и говорю. Без приказа никого не атаковать. Да мне-то что... «Главное, жалование капает», — завершает бот. «Тебе еще платить надо?» «Ну, а ты как думал? Рабство-то отменили?» «Да шучу, шучу, расслабься. У тебя, небось, и машинного масла не допросишься». Пока я припираюсь с ботом-дурачком, перед глазами бежит текст, который я уже смахивал дважды во время разговора с новой. «Не до того было!» «Вы заслужили право задать один вопрос. У вас есть три попытки!» Почти синхронно с ним появляется еще одно сообщение. «Аргатри Шаромо зачел вам успешное выполнение задания. Подтвердите свою готовность получить награду!» «Подтверждаю и наскоро пытаюсь связаться с Накомис, чтобы выяснить, как там у них дела». Молчит. Дублирую послание Таю, Гидеону и Деворе. Снова тишина. «Ох, не нравится мне это!»